Глава 49. Ночью на Авалон и окрегу обрушились полчища дурных снов. Давние воспоминания ожили и полезли ото всюду, словно оборотни и чудовища из шкафов и из-под кроватей. Серж Даррен резко проснулся, кулаки сжаты, живот стиснут чьей-то невидимой рукой. Сику. Он вспомнил его имя. Стоило ему снова уснуть, как кошмарный сон продолжился, словно был поставлен на паузу. Даррен вернулся на 25 лет назад и оказался на строительстве плотины среди ночи с ружьём в руке, а перед ним стоял на коленях чернокожий парень, босой и дрожащий от холода в простой футболке. "Моя есть Сику в страхе", твердил тот. Даррен взвёл курок и прицелился в мокрый от пота чёрный затылок. "Моя есть Сику", всё повторял незнакомец, как будто существовало некое недоразумение, которое можно было рассеять простым произнесением его имени. "Стреляй", раздалось за спиной Дарено. Он отступил на шаг, закрыл глаза и выстрелил. Тело африканца подалось вперёд и ничком рухнуло на землю. Кровь текла и тут же исчезала, впитанная землёй. Дарина опять проснулся с пересохшим ртом и сильно бьющимся сердцем. В ванной он пустил холодную воду и освежил лицо. Затем незаметно пройдя мимо спальни сына, включил свет на лестнице, спустился в подвал, толкнул старую трухлявую дверь и нащупал позади пустых стеклянных бутылок шаткую этажерку. Достал оттуда пыльную красную коробку и ощутил, как сжалось горло. Словно в гнёздышке разноцветных насекомых, он пошарил в золотых и серебряных украшениях и выудил браслет-цепочку с крупными звеньями и выгравированным именем Алекса. Он пропустил его между пальцами и разрыдался. Андрей Костаран вертелся в постели. Он истекал потом вместе с удушливым запашком танинов, выделяя всё красное вино, которое влил в себя в течение дня. Сознание его осаждали образы, которые он пытался отогнать. Кладбище. Его кладбище и голоса. Надо его похоронить, говорил один. Этот негр убийца, говорил другой. Он получил по заслугам. Во сне костран копал яму руками, пока они не начали кровить. Тело бросили в яму даже без гроба и забросали землёй. Ты делаешь то, что надо, Андра. и делаешь то, что надо. Роману Валанту послышался какой-то шум в доме, вроде влажного чавканья, как когда ешь сочный плод. Он поднялся с кровати и пошёл в тумане потихоньку расползающемуся по старому паркету. Подойдя к закрытой двери дочкиной спальни, он заметил на полу идущий из комнаты лучик света. Чавканье становилось всё громче и громче, прерываемое звуками высасывания. С оружием в руке он бесшумно приоткрыл дверь. В спальню Лили освещала только луна, но он ясно различил, что там происходит. Людоед из мальбуша, вонючий и грязный, с покрытыми звериной шкурой плечами, стоял на коленях над детской кроваткой и сжимал в мощных руках тело его дочери. Широко раскрытые, как у змеи челюсти монстра целиком заглотили голову Лили и принялись за тело. Ромен стрелял, пока у него не кончились патроны, и Амината не разбудила его. Тебе снится кошмар. Ему пришлось добрый час просидеть на ротанговом стуле возле кроватки дочери, глядя, как сладко она спит, пока он не успокоился и не улегся снова в постель. Но Эми уснул рядом с Юго, а ночью на постель вспрыгнул ее кот. Он осторожно залез ей на ноги, затем стал переминаться по животу, как будто делал массаж или размягчал его. Затем он ненадолго свернулся клубком, а потом стал подниматься всё выше и выше. Добравшись до лица, кот шершавым языком лизнул её щёки, после чего широко разинув пасть, откусил ей нос. Никакой боли, ни капли крови. Её плоть не состояла ни из кожи, ни из мышц, а лишь из бисквитного пирожного женуаз, лёгкого и воздушного, слои которого проявлялись при каждом укусе. Кот поглощал Нойми, пока не вгрызся в её голову из бисквита и с довольным урчанием не устроился в ней. Поэтому, проснувшись, она решила связаться с Мильхиором, с которым давно не общалась, и запустила видеозвонок через компьютер. Чёрт и что развеселился психиатр, выслушав отчёт о ночи. Я так себе и сказала. И что же вырасшифровали послание? Не совсем. У вас есть какие-то соображения? Пирожное это десерт, его подают в конце трапезы. Быть может, вы близки к завершению расследования. И правда, я ведь давным-давно вам не звонила. Так что постараюсь подобрать точные слова, чтобы быть краткой. Я нахожусь в самом его начале. Однако кот представляется мне вполне сытым. Он удобно устроился в вашем бисквитном мозгу. Возможно, у вас есть именно то, что нужно, но вы об этом не догадываетесь. В уголовной полиции меня научили другому. Улика ведет к доказательству, а оно устанавливает бандита и сажает его в тюрьму. У меня же нет ничего подобного. Разумеется, нет. Ведь вы отстаете на 25 лет. Улики, доказательства, все это уже давно пропало. Вы расправитесь с этим делом с помощью ума, логики и дедуктивных способностей. Финал с фейерверком в духе Агаты Кристи. Как вы думаете, что делали ваши предшественники до появления научных экспертиз и исследований? Напомню вам, так-то люди оканчивали жизнь в тюрьме по простому оговору. Во все времена встречались плохие полицейские, вы не из их числа. На этот счёт я совершенно спокоен. Юго прошёл через гостиную, чтобы приготовить кофе, и на всякий случай украдкой бросил взгляд на экран. Скажите, пожалуйста, удивился Мельхиор. Я увидел у вас за спиной какой-то силуэт. Вызвать полицию или вы расскажете? Но Эмизар делась как влюблённая школьница. Это Юго Вадалас из речной полиции. А вы знаете, что я счастлив узнать об этом Юго. Спасибо, у меня и собака есть. Превосходная новость, по правде говоря, Ничего лучшего с вами и произойти не могло, я имею в виду Юго, а не собаку. Это так явно говорит о ваших успехах, что мне придется счесть вас, выздоровевший. «Я запрещаю вам оставлять меня», — возмутилась Найми. «Однако когда-нибудь придется?» «Может, вы немножечко ревнуете?» «А вот этого вы никогда не узнаете, но обещаю, пока я вас не бросаю. Расскажите-ка лучше о вашей команде». «Точно». Вы нашли правильное слово. Мы стали командой. Этим всё сказано. А что в деревне? Вам пришлось оживить события, о которых никому не хотелось вспоминать. Как воспринимают вашу работу? Вы в этой связи вы очень пригодились бы нашей группе. Мне приходится вступать в переговоры с довольно сложными жертвами. Множество глубоких хрубцов, с моими даже не сравнить. У меня есть алкоголик в последней стадии, женщина, которая убедила себя, что её сын ещё жив, и землевладелец с содранной кожей, который, скорее всего, водит меня за нос. Ещё одна сумасшедшая старуха, затормозившаяся четверть века назад. Она постоянно бродит по всей деревне и теряется, но с ней я ещё толком не поговорила. Мильхёр одарил её широкой улыбкой, которая сильно смахивала на насмешку. Вы говорите, что у вас есть старая дама, для которой девяносто четвертый год прошлого века был вчера. При этом главнейшую проблему в расследовании представляет давность фактов, а вы с ней до сих пор не встретились. А не мевшая от смущения и желания провалиться сквозь землю, но Эми не знала, куда деться от стыда. Да, спасибо, я, пожалуй, выгляжу полной идиоткой. Капитан Шастен, мгновенно посерьезнев, сказал Мельхиор. 3 месяца назад вам стреляли в голову. Вам перфорировали челюсть, чтобы вживить в неё металлические болты. Из вашего черепа извлекли ружейную дробь, а сегодня вы стоите во главе группы, вас уважают, и вы руководите самым крутым расследованием в своей карьере, да ещё с собакой и с неким Юго. Вы на высоте, наими, поверьте, вы на высоте. И как в американских фильмах Мильхёр исчез, не дождавшись ответа, Ноэми спустилась в кухню и обнаружила на столе так много знаков внимания, горячих, сладких и полезных, что отблагодарила ее год долгим поцелуем. Ожидая, когда он нальет ей кофе, она вспомнила о мадам Сольние. Она знала, что старушка склонна к внезапным прогулкам, и если обычно та плутала в одних и тех же местах, в этом наверняка был смысл. Против всякого ожидания Ноэми смогла в подробностях вспомнить разговор с Роменом, когда тот перечислял места, куда Сольнье приводили ее блуждания. Медиатека и бывший кинотеатр де Козвилля, берега Аволонского озера и Вольфова горка. Все эти места должны быть как-то связаны с Эльзой. Медиатека и кинотеатр, там, вероятно, Маргарита пробуждала любознательность дочери. Озеро, а под водой дом, где девочка росла, и начальная школа, где она училась читать. Из этого списка оставалась только Вольфова горка. Учитывая её крутизну и сильно пересечённый рельеф, трудно предположить, чтобы это место было выбрано для прогулки, тем более с девочкой. Нет. Решительно никакого объяснения этой горки нет. Но Эми положила в кофе сахар и схватила Юго за руку. Пойдём на прогулку. Профессиональный интерес? Там узнаем. Но Эми ждала своего водолаза на первых деревянных плашках мостков. Уровень воды у нее перед глазами не превышал даже окон домов. Еще двадцать четыре часа, и они, наконец, смогут заполучить вторую бочку. Серил или Эльза. У нее за спиной Пикассо уже ввился вокруг Юго. «Думаю, он унюхал прогулку», — улыбнулся тот.